Турмалин Турмалин превосходит по качеству все другие драгоценные камни, в том числе и корунт, по разнообразию окрасок. Диапазон расцветок его достаточно широк, не менее изыскан и диапазон подсветок, он относительно мягок и потому не применяется для изготовления колец, а более применяем для подвесок, серёг, брошек, в которых камни меньше изнашиваются. Обладая стеклянным блеском, минерал подвергается обычно бриллиантовой огранке сверху и ступенчатой огранке снизу. Для Серег предпочтительно каплевидная огранка. Самоцвет известен в Европе с начала XVIII века. Название свое получил от сингальского турмали, то есть камень, притягивающий пепел. важнейшие месторождения зеленых турмалинов находятся в Намибии, которые были найдены совершенно случайно взрывниками, у которых оставалось два лишних патрона динамита, и чтобы не делать лишние письменные отчеты, они заложили их в ну шахты и взорвали. Когда пыль рассеялась, Взрыватели увидели под ногами хрустально-турмалиновый колодец, подобного которому не встречалось на земном шаре. Здесь были и турмалиновые солнце, радиально-лучистые сростки свыше метров в диаметре и величиной скулак, были и каплевидной кристаллической формы. Сегодня месторождение минерала известны в Бразилии, Мозамбике, Шри-Ланке, США и в СНГ. Красный турмалин сарапулки и липовки, называемые сиберлитом, получил мировую известность. В оружейной палате Московского Кремля хранится по ноге Иоанна Предтечи XII века, украшенная турмалинами, а также оклады икон Кирилла Белозерского и богоматери Одигитрии, и еще золотой потир, выполненный по заказу царицы Ирины Годуновой со вставками из турмалина. Турмалины вместе с другими драгоценными камнями красуются в венцах царей Михаила Романова и Ивана Алексеевича. Однако самым неповторимым по красоте из этой коллекции – Является ограненный турмалин рубилит розовато-малинового цвета, исполненный в виде виноградной кисти с золотыми листочками, покрытыми зеленой эмалью, так называемый большой рубин или рубин цезаря, весом около 255 карат, вывезенный из Бирмы. Приятно контрастируют с розово-малиновым тоном камня золотые листочки с нанесенной на них зеленой эмалью, которые закреплены на раздвоенном стебельке штифтики, покрытом белой и черной эмалью. Он был подарен императрице Екатерине II, шведским королем Густавом в 1777 году. А кристаллы турмалина с эльбы, имеющие розовые, желтоватые и зеленоватые камни с черными оконечностями, называются головой негра.